Глава 10. Снизу вверх или сверху вниз? Как-то раз Дж. Б. С. Холдин, великий ученый XX века и грандиозная личность, читал публичную легче, после которой поднялась одна дама и сказала что-то вроде следующего. «Профессор Холдин, даже исходя из того, что, по вашим словам, в распоряжении в эволюции были миллиарды лет», Я просто не могу поверить, чтобы столь сложно устроенный объект, как человеческий организм, с его триллионами клеток, образующих кости, мышцы, нервы, сердце, десятилетиями безостановочно качающей кровь, многие-многие мили кровеносных сосудов и почечных канальцев, а также головной мозг, способный к мыслям, речи и чувствам, чтобы подобный организм смог возникнуть из одной единственной клетки. Ответ Холдена был восхитителен. Но, сударыня, вам удалось сделать это самой, и всего за девять месяцев. Дама могла бы возразить, да, но девять месяцев моего формирования как младенца шли под управлением ДНК, полученной мной от родителей. Мне не приходилось начинать с нуля. Это, конечно же, правда. А родители получили ДНК своих родителей, отец своих и так далее вглубь поколений. На протяжении миллиардов лет эволюции происходило постепенное составление ДНК-инструкций для создания младенцев. Составлял же эти инструкции, оттачивая их и совершенствуя естественный отбор. Следующим поколениям передавались гены, умевшие хорошо делать младенцев, а те гены, у которых младенцы получались неважно, не передавались, да и сами младенцы менялись крайне постепенно и медленно в течение миллионов поколений. Существует довольно-таки милый гимн «Все создания прекрасны и удивительны». Возможно, вы его слышали. Он прославляет Бога за бесконечную, вплоть до мельчайших деталей красоту Его творений, в особенности живых. Он ярко их раскрасил и крылышки им дал. Но даже если вы вдруг верите, будто Бог имел какое-то отношение к созданию животных, вы должны понимать, что сам Он непосредственно ничего не раскрашивал. И крылышек никому не давал, равно как и крылищ. Крылья, яркая расцветка и прочие свойства живых существ возникают каждый раз заново, из одной единственной клетки в ходе различных процессов эмбрионального развития. А эмбриональным развитием руководит ДНК посредством ферментов. О том, как они производятся, вы слышали в предыдущей главе. Если Бог кого-то раскрасил или дал ему крылышки, то сделал он это, управляя развитием зародыша. То есть, как мы теперь знаем, воздействует на ДНК, который, в свою очередь, воздействует на белок и так далее. В общих чертах весь путь был рассказан в главе 9. А если же нанесением ярких красок и выкройкой крылышек занимается, пусть и не напрямую, естественный отбор, как оно и есть на самом деле, он тоже делает это через ДНК. ДНК — осуществляет контроль над развитием организмов, а ее, в свою очередь, из поколения в поколение контролирует естественный отбор. Следовательно, косвенным образом отбор заведует развитием отдельных индивидуумов. Вам, возможно, приходилось слышать, будто в ДНК заложен точный план строения, чертеж организма. Однако данное утверждение глубоко ошибочно. Чертежи бывают у домов и автомобилей, а у младенцев нет. Это различие никак не связано с тем фактом, что дома и машины, в отличие от младенцев, кем-то спроектированы. Оно куда глубже. Между каждым кусочком дома или автомобиля и каждым кусочком чертежа имеется взаимно однозначное соответствие. Они отображают друг друга. Расположенные поблизости друг от друга части дома соответствуют соседствующим друг с другом участкам чертежа. Если чертежи какого-либо дома утрачены, их можно восстановить, просто тщательно обмерив дом и перенеся результаты в уменьшенном масштабе на бумагу. Мне однажды пришлось проделать такое со своим собственным домом. Ко мне пришел человек с лазерной пушкой, измерил каждую комнату, и уже через пару часов смог выдать полный план здания, достаточно подробный для того, чтобы построить еще один точно такой же дом. «С младенцем этот номер не пройдет». Между отдельными точками ДНК-чертежей отдельными точками младенца нет никакого взаимно однозначного соответствия. Теоретически оно могло бы быть. Сама идея не вполне глупа. Скрупулезно восстановленный путем обмера каждой комнаты план моего дома можно оцифровать и ввести в компьютер. В современной генетической лаборатории могут перевести любую компьютерную информацию, в том числе оцифрованные чертежи моего дома, в код ДНК. Полученная ДНК затем ничто не мешает поместить в пробирку и отправить в другую лабораторию, находящуюся, к примеру, в Японии. Там, считав записанную в ДНК информацию, распечатают точную копию чертежей. Теперь в Японии можно будет приступать к строительству дома, как две капли воды, похожего на мой. Не исключено, что на какой-нибудь другой планете при передаче наследственной информации от родителей к потомству и впрямь имеет место нечто подобное. Родительский организм сканируется, оцифровывается и записывается в ДНК, ну или в то, что выполняет роль ДНК на другой планете. Затем на основе этой оцифрованной томограммы сооружается организм следующего поколения. Однако на нашей планете ничего такого и близко не происходит. И строго между нами я подозреваю, что описанный принцип не будет работать нигде, ни на какой планете вообще. Одна, но далеко не единственная из причин тут следующая. При сканировании тела родителя по неволе будут воспроизводиться такие признаки, как шрамы или сломанные ноги. Каждое новое поколение будет накапливать раны и переломы всех предшествующих. Да, ДНК представляет собой цифровой код, мало чем отличающийся от компьютерного. И да, она передает цифровую информацию от родителей к детям, а от детей к внукам и так далее на протяжении бесчисленных поколений. Но нет, передаваемая информация не чертеж. Это ни в каком смысле слова не карта младенца, ни скана родительского организма. Генетики в лаборатории могут прочесть ее, но распечатать из нее ребенка нельзя. Единственный способ преобразовать заложенную в человеческой ДНК информацию в дитя поместить эту ДНК внутри женщины. Если ДНК не детальный план строения младенца, что же она тогда? Она набор инструкций по созданию младенца, то есть нечто совершенно иное, больше напоминает рецепт приготовления пирога или компьютерную программу, чьи указания выполняются в определенном порядке. Сначала сделай это, потом то, затем, если то-то и то-то верно, поступи так, а в противном случае — этак, и тысячи дальнейших команд в том же духе. Компьютерная программа похожа на очень длинный рецепт, усложненный наличием точек ветвления. Рецепт же напоминает очень короткую программу, состоящую примерно из дюжины команд. И, в отличие от постройки дома или сборки автомобиля, рецепт необратим. Нельзя взять пирог и восстановить его рецепт при помощи измерений. Нельзя и создать компьютерную программу, наблюдая за ее работой. Способ, каким строятся дома, называется нисходящим. Он идет сверху вниз. Под верхом здесь подразумевается созданный архитектором проект. Архитектор вычерчивает серию доскональнейших планов будущего здания с точно обозначенными размерами каждой комнаты, с подробными инструкциями, из чего каждая стена должна быть сделана и чем покрыта, где должны проходить водопроводные трубы и электрические провода с аккуратно указанным расположением всех дверей и окон, с тщательно продуманным размещением каминов, дымоходов и поддерживающей их притолок. Эти планы передаются вниз каменщикам, плотникам, водопроводчикам, и те неукоснительно им следуют. Таково нисходящее строительство, когда сверху всем процессом руководит архитектор, или, лучше сказать, начерченные им планы. Таково строительство по чертежам. Восходящее строительство ведется совсем по-другому. Лучший из известных мне примеров — это термитник. Взгляните на рисунок, расположенный в PDF-файле, и поразитесь. Даниэль Деннет нашел восхитительное сопоставление, демонстрирующее как разницу между нисходящим и восходящим способами созидания, так и потенциальное сходство, и вместе с тем сложность получаемых результатов. На левой иллюстрации изображена Саграда Фамилия, красивая церковь в Барселоне. На правой термитник, то есть гнездо, слепленное из глины колонии термитов, сфотографированной Фионой Стюарт в австралийском национальном парке «Айрон Рейндж». На самом деле почти все гнездо скрыто под землей. Церковь, в кавычках, которую мы видим на поверхности, это замысловатая система вытяжных труб, предназначенная для вентиляции и кондиционирования воздуха в подземном жилище. Сходство почти пугающее. Однако барселонский храм был спроектирован вплоть до мелочей, вычерчен на бумаге знаменитым каталонским архитектором Антонио Гауди 1852-1926. Термитник же не был спроектирован никем и ничем, даже и не ДНК. Его построили отдельные рабочие термиты, следуя простым правилам. Ни один термит не имеет хоть сколько-нибудь смутного представления о том, как должен выглядеть термитник. Ни у кого из них ни в мозге, ни в ДНК нет ничего, что напоминало бы изображение или план глиняной церкви. Никогда и нигде не существовало ни картинки, ни чертежа, ни проекта термитника. Каждый отдельно взятый термит просто подчиняется набору простых правил, знать не зная ни того, чем занимаются остальные термиты, ни того, как будет выглядеть завершенная постройка. Мне неизвестно, каковы в точности эти правила, но в моем представлении они примерно такие. Если тебе встретится конический глиняный выступ, прилепи к нему еще немножко глины. В общественных насекомых имеется важная система коммуникации посредством химических соединений, называемых феромонами, с информацией, закодированной в запахах. Так что правила, которым следует конкретная рабочая особь термита, строя некую башню, вполне могут зависеть от того, каким именно феромоном пахнет та или иная часть сооружения. Когда замысел возникает из выполнения простых команд при полном отсутствии общего плана, это называется восходящим способом строительства, в противоположность нисходящему способу. Еще один красивый пример такого построения снизу вверх — скворцы, зимой сбивающиеся в стае. В данном случае проектируется не здание, а поведение, своеобразный воздушный балет, и, следовательно, вместо «здесь не было архитектором» и, скажем, «здесь не было хореографа». Никто не знает, зачем они это делают, но с приближением вечера скворцы собираются в огромные скопления, которые могут насчитывать тысячи птиц. Они летают вместе на большой скорости и настолько скоординировано, что синхронно кружатся и разворачиваются, не сталкиваясь друг с другом, будто бы подчиняясь приказам некоего птичьего начальника. Стая скворцов двигается как единое существо, как животное, у которого даже есть четкие и хорошо различимые очертания. Вам действительно стоит увидеть некоторые из умопомрачительных видеозаписи этого чуда природы. Наберите в YouTube Starling Winter Phlox. Глядя, как скворцовые стаи кружатся, взмывают и пикируют, словно все громадное скопище птиц — это единое гигантское животное. Невозможно не подумать. «Где-то там должен находиться высококвалифицированный диспетчер полетов, быть может, какой-нибудь вожак, сообщающий остальным при помощи телепатии. Теперь взять влево, кувырок, оборот вокруг своей оси, а теперь выпад вправо». Движения выглядят всецело продуманными по нисходящему принципу. И однако же это не так. Здесь нет ни режиссера, ни дирижера, ни архитектора, ни вожака». В соответствии с закономерностями, которые мы теперь начинаем понимать, каждая отдельная птица, абсолютно каждая, следует правилам восходящего типа, так что вся стая производит результат, выглядящий нисходящим. Опять-таки, подобно термитам, но в более коротком масштабе времени. И создается тут не церковь из глины, а величественный воздушный балет, балет без балетмистера. Возможности такой восходящей нехореографии были изящно продемонстрированы талантовым программистом по имени Крейк Рейнольдс. Он написал программу под названием «Птоиды», моделирующую поведение птиц, сбивающихся в многочисленные группы. «Вы и могли подумать, будто Рейнольдс задал общий рисунок движений всей стаи. Отнюдь нет, нет. Иначе это было бы нисходящее программирование». Его же программа работала по восходящему принципу именно следующим образом. Рейнольдс приложил немало усилий, чтобы смоделировать поведение одной единственной птицы, снабдив ее правилами вроде такого «следи за движениями других птиц, находящихся поблизости от тебя. Если твой сосед делает то-то и то-то, поступай так-то и так-то». Отточив как следует эти команды для своей единственной птицы, Рейнольдс клонировал ее, создал десятки копий и все их выпустил в компьютер, а затем наблюдал за поведением стаи в целом. Его и вели себя очень сходно с настоящими птицами. Принципиально здесь то, что модель Рейнольдса действовала не на уровне стаи. Все программирование велось на уровне отдельно взятой птицы. Поведение стаи возникало как следствие. Такое же восходящее программирование мы наблюдаем и в эмбриологии, где роль отдельных птичьих особей играют отдельные клетки зародыша. Процесс эмбрионального развития включает множество разнообразных клеточных движений, когда мембраны и целые тканевые пласты сворачиваются и сгибаются, непрестанно меняя форму. Так что и тут, аналогично примеру с летающими скворцами, опять нет хореографа, равно как и архитектора. Эмбриологи все еще выясняют, каким образом ДНК создает младенца. Многое уже известно, но я не собираюсь углубляться в детали. Это заняло бы целую книгу, а наша книга не о том. Здесь нам с вами достаточно будет просто понимать, что развитие зародыша – процесс восходящий, такой же, как строительство термитников и взаимодействие скворцов внутри стаи. Идет он не по чертежам. Вместо этого все клетки развивающегося эмбриона следуют своим собственным локальным правилам, подобно отдельным термитам, возводящим собор из глины, или отдельным скворцам в кружящейся стае. Остановлюсь на самых ранних этапах жизни зародыша чуть подробнее, чтобы показать, как работают такие восходящие правила. Вы, конечно, знаете, что оплодотворенная яйцеклетка представляет собой одну единственную клетку, хоть и большую. Она делится на две. Затем каждая из этих двух клеток тоже делится, и их становится четыре. Из четырех получается восемь и так далее. После каждого деления общий объем остается прежним, равным объему исходной оплодотворенной яйцеклетки. Тот же самый материал перераспределяется между двумя, четырьмя, восемью, 16 и более клетками, формируя в итоге плотный шар. Когда число клеток приближается к сотне, они, подчиняясь локальным восходящим правилам, образуют нечто вроде полого мячика, называемого «бластулой». Размер бластулы, опять-таки, примерно тот же, что был у уплодотворенной яйцеклетки, а сами клетки теперь очень мелкие. Получившийся мячик образован стеной из клеток. По мере того, как клетки продолжают делиться, их число все возрастает, но мячик не становится больше. Вместо этого снова, благодаря тому, что каждая клетка действует согласно локальным правилам, участок стенки прогибается по направлению к центру шара. В конце концов, вмятина становится столь глубокой, что стенка мячика оказывается состоящая не из одного клеточного слоя, а из двух. Такой двухслойный шар называют гаструлой, а процесс его формирования — гаструляцией. Устроена гастрола, надо признать, не слишком сложным и совсем не похожим на младенца, но, думаю, вам ясно, что она могла появиться вследствие выполнения восходящих правил, которым следовала каждая клетка, увеличивая площадь стенки бластулы и создавая таким образом углубление, необходимое для образования двухслойного зародыша — гастролы. Именно подобные восходящие правила, продолжая действовать в каждой точке эмбриона, меняют его форму, постепенно делая его все более похожим на младенца. После гаструляции происходит еще один в чем-то подобный ей процесс впячивания. Он называется нейруляцией и завершается тем, что края углубления смыкаются, отстегивая полую трубку, назначение которой превратится в главный нервный тяж организма, тот самый, что пролегает вдоль всей нашей спины внутри позвоночника. И снова углубление возникает здесь в результате деятельности отдельных клеток, соблюдающих восходящие правила местного значения. Посмотрите рисунок 2 в PDF-файле, показывающий, как возникает нервная трубка. Сначала она выпячивается, затем отстегивает вогнутый участок. Имеются различия в деталях, но сам принцип восходящего локального регулирования тот же, что и при гаструляции. Как вы помните, Крейк Рейнольдс создавал своих птоидов, компьютерную модель стаи птиц, программируя поведение только одного птоида. Затем он сделал множество его копий и наблюдал за их совместным поведением. Они сформировали летающую, кружащуюся стаю, прямо как настоящие птицы. Программированием поведения стаи Рейнольдс совершенно не занимался. Оно возникло само по восходящему принципу вследствие выполнения локальных правил индивидуальными птоидами. Ну вот, амат-биолог Джордж Остер сделал то же самое, только не для птоидов, а для клеток зародыша. Он написал компьютерную программу, моделирующую поведение одной единственной клетки. Ему пришлось принять во внимание множество тех мелких фактов, которые уже известны биологам о клетках. Подробности довольно трудны для понимания, так как клетка — сложно устроенная штука. Но важно здесь вот что. Аналогично примеру с птоидами, Остер моделировал не эмбрион, а только отдельную клетку. В том числе ее стремление размножаться — поскольку это одна из важнейших клеточных особенностей. Но клетки занимаются и многими другими вещами, которые Остер также учел при программировании своей виртуальной клетки. Затем он дал ей возможность делиться на экране компьютера и наблюдал, что же получится. Всякий раз, по мере того, как клетка делилась, каждая из двух получавшихся новых клеток наследовала все ее свойства и поведение. Подобным же образом работала и модель Крейга Рейнольдса, клонировавшего множество копий своего единственного птоида, чтобы посмотреть на их поведение в стае. И если птоиды Рейнольдса группировались как скворцы, то клетки Остера... Впрочем, просто взгляните на приведенную в PDF-файле схему. Рисунок 3, и вы увидите, что они делали. А затем сравните ее с предыдущим изображением настоящей нейроэволяции. Разумеется, две эти картинки не вполне одинаковы, точно так же, как и роящиеся птоиды Рейнольдса не были абсолютно идентичны сбивающимся в стае скворцам. Этими двумя примерами я всего лишь хочу продемонстрировать могущество восходящего проектирования, когда нет ни архитектора, ни балетмейстера, а только локальные правила, выполняющиеся на нижнем уровне организации. Более поздние эмбриологические этапы слишком сложны, чтобы обсуждать их здесь. Все разнообразные ткани — мышц, костей, нервной системы, кожи, печени, почек — вырастают путем деления клеток. Клетки различных тканей внешне очень не похожи друг на друга, но все они содержат одинаковую ДНК. Причины их непохожести заключаются в деятельности разных отрезков ДНК разных генов. В каждой конкретной ткани активировано только незначительное меньшинство из десятков тысяч имеющихся генов. Отсюда следует, что в каждой ткани синтезируется лишь немногие из тех белков, тех жизненно необходимых, лаборантов, ферментов, что могли бы производиться и что действительно производятся в других тканях. А это приводит к тому, что клетки различных тканей формируются разными. Каждая ткань нарастает благодаря делению клеток, подчиняющихся локальным восходящим правилам. И каждая перестает расти по достижению нужного размера, опять-таки следуя восходящим правилам, действующим на местах. Порой дела идут не так, как надо, и ткань не может прекратить свой рост. Клетки отказываются повиноваться восходящим локальным правилам, приказывающим им остановить деление. В таких случаях возникает опухоль, например, раковая, но, как правило, этого не происходит. А теперь давайте применим понятие восходящей эмбриологии кристаллам из главы 9. Кристаллы, будь то перит, алмазы или снежинки, приобретают свою симпатичную форму благодаря восходящим правилам местного значения. В данном случае речь идет о правилах образования химических связей. Мы сравнивали молекулы, подчиняющиеся этим правилам, с солдатами на параде. Важно здесь то, что форму кристалла никто не проектировал, она возникла посредством соблюдения локальных правил. Затем мы видели, как в ходе процесса, напоминающего соединение кусочков пазла, по законам возникновения химических связей, создавались объекты более сложные, чем кристаллы, а именно молекулы белков. И тот же самый принцип пазла побуждал белковые цепи сворачиваться узлом, А впадины на поверхности этих узлов наделяли их способностью действовать в качестве ферментов, катализаторов, запускающих чрезвычайно специфические химические реакции внутри клеток. Как я уже отметил ранее, говорить «впадины» — крайнее упрощение. Некоторые из таких свернутых клубок молекул — крошечные механизмы, миниатюрные насосы или же мельчайшие ходячие роботы, которые в буквальном смысле слова вышагивают на двух ногах по внутренностям клетки, деловито выполняя разные химические задания. Наберите в поисковой строке YouTube «Your Body's Molecular Machines» и будете ошеломлены. Одни ферменты запускают работу других, хотя в свою очередь катализируют еще какие-нибудь специфические реакции. Эти внутриклеточные химические процессы приводят к тому, что клетки трудятся вместе, подчиняясь локальным правилам, как в модели Джорджа Остера, чтобы создать зародыш. А потом младенца. И каждый шаг на этом долгом пути контролируется ДНК, благодаря все тому же принципу пазла. От начала до конца здесь все происходит подобно сборке кристаллов, но кристаллов весьма сложно организованных и крайне необычных. Процесс этот не заканчивается с рождением. Он продолжается по мере того, как младенец становится ребенком, ребенок взрослым, а взрослый стареет. И, разумеется, различия в ДНК разных индивидуумов, Возникшие вследствие случайных мутаций служат причиной различия белков, кристаллизующихся или, если угодно, сворачивающихся в клубок под влиянием той или иной ДНК. И как при эффекте домино эти различия в итоге отражаются на различиях между сформировавшимися организмами. Возможно, данный взрослый гепард будет бегать самую малость быстрее или медленнее. Возможно, язык данного хамелеона станет выстреливать чуточку дальше. Возможно, данный верблюд сумеет осилить еще всего несколько лишних миль пути по пустыне, прежде чем издохнет от жажды. Кто знает, вдруг шипы данной розы окажутся совсем незначительно острее, или яд данной кобры чуть-чуть сильнее. Любая происходящая в ДНК мутация может иметь последствия в конце долгой-долгой цепочки промежуточных воздействий на белки, клетки и характер развития эмбриона а это может повысить или снизить вероятность, что животное выживет. Что, в свою очередь, повысит или снизит вероятность, что оно размножится. от чего в свою очередь, зависит с большей или меньшей вероятностью, сумеет ли попасть в следующее поколение ответственное за возникшие различия ДНК. Таким образом, в ходе смены поколений на протяжении тысяч и миллионов лет те гены, что остаются популяции, это хорошие гены, в том смысле, что они хорошо умеют создавать быстро бегающие тела или далеко стреляющие языки. Или могут пройти много миль без воды. Вот вкратце и вся суть естественного отбора по Дарвину, то есть самой причиной, почему все животные и растения так хорошо умеют делать то, что они делают. Конкретные особенности их умения разнятся от вида к виду. Но все они, в конце концов, сводятся к одному — к выживанию на протяжении времени достаточно долгого, чтобы передать дальше ту ДНК, которая обусловливает умение делать что бы то ни было. По прошествии многих тысяч поколений такого естественного отбора мы заметим, или заметили бы, если бы жили подольше, что строение среднестатистического животного в популяции изменилось. Произошла эволюция. За сотни миллионов лет совершается так много эволюционных преобразований, что предок, выглядящий как рыба, дает начало потомку, выглядящему как землеройка. А за миллиарды лет так много, что предок, похожий на бактерию, дает начало потомку, похожему на меня или на вас. Все живые существа обладают всеми своими свойствами только потому, что их предки эволюционировали именно этим способом в течение многих поколений. Человек и его головной мозг не исключением. Склонность быть религиозным — свойство человеческого мозга, так же, как и склонность любить музыку или секс. А значит, разумно будет предположить, что у склонности к религиозным верованиям, как и у всех остальных наших особенностей, имеется эволюционистское объяснение. То же самое будет справедливой для таких наших свойств, чего бы они ни стоили, как стремление быть порядочными и добрыми. Можно ли их объяснить с точки зрения эволюции? Это предмет нашей следующей главы.